Глава четвёртая. Голубая трава. Ледяная магия. За холмом змеился город. Низкий, приземистый, сплошь каменный. Скалились зубцы, темнели башни. Хцев хоть колдуном и не был, да без того чувствовал, как пустые и скупы земли на многие версты вокруг. Ни дерева, ни зерна, ни расистого листа. Только холодная шёлковая трава, покрывавшая всё кругом, одевавшая холмы ровным синим сиянием, простиравшаяся до самого горизонта. Он склонился к земле, сорвал стебель, растёр в пальцах. В воздухе шёпотом разлилась мята, смешанная с нотой незнакомой, ласково-тревожной. «Какое странное место!» — задумчиво молвил он. Филард не откликнулась, стояла чуть поодаль, глядя на каменный город. Но встряхнулась, словно сбрасывая оцепенение. «Полдня пути. Вот свернём на тракт, и нас станет видно с городских стен. Но до того советник». Я хочу, чтобы ты сделал для меня кое-что, чтобы отдал мне кое-что ценное, то, что у тебя могут забрать, когда мы окажемся внутри». «Кто заберёт? Колдунья, выражащая мирами?» Спросил, а сам в мгновение мысленно перебрал свои сокровища. «Акварель? Да, ценная, добрая, но он всегда может тотчас отослать её прочь. После той ночи, когда стражи Грозогорье заточили его в темницу и отобрали заветный мешочек с лошадью, он позаботился об этом». Да к тому же она и не принадлежит ему. Серебро? Мельхиоровые монеты? Нет, об этом Филард тревожиться бы не стала. Плащ в прорехах и подпалинах властной дорожному колдовству. На что он ей? Она и без плаща справится с опасностью. Нет, на что она ей? Заберут её слуги. Хцевт нахмурился. За мыслями позабыл о своём вопросе. «О чём ты говоришь, правительница? Что ценного есть у меня?» Филард помолчала. Усмехнулась невесело, с горечью. Пустота, хцев пепельный. Мудрая пустота на сердце. Не головой в огонь, не очертя голову, а с головой холодной, с раздумьем. Страсть гаснет, остается мудрость. Искра гаснет, остается пепел. Этим ты похож на прежнего моего советника. Разве хочешь ты, чтобы искра твоя разгорелась вновь? Хочешь, чтобы ушла твоя мудрость до да холод? Но как могу я удержать пустоту? Заполнить ее? «Да кто согласится свое отдать, чтобы заполнить чужое?» «Я могу заполнить твою пустоту», — мягко ответила Филард. «А потом, если мы вернемся в Грозагорье свободными, я заберу то, чем ее укрою». «Чем ты заполнишь ее?» — прошептал Хцев, прижимая ладонь к груди, где болезненно сжалось эхо давнего-давнего сердца. «Решать тебе, мой советник», — она наклонилась к земле и тоже сорвала горсть трав. перебирая стебли в тонких длинных пальцах, не глядя на спутника, сказала. «Я могу дать тебе лёд. Лёд ляжет тяжёлой ношей, но не впустит ничего сверх. Никто не сможет разжечь пустоту, полную льда, никто не сможет её коснуться. Слишком холодно, слишком чуждо этот человеческим ладоням и сердцу. Твоя искра покинула тебя давно, шара нет, пепел в груди хладен, ему не подточитель льда». Филард помолчала, не глядя на него, тихо добавила. «Или же...» — и умолкла. Хцевщурись от ветра, поглядел на далёкий каменный город, затем на госпожу. травинка в её руках зацепилась за серебряное кольцо на пальце с узкой ягодой жимолости, столь искусно вырезанной, что казалось живой. от чего то не отвести было от кольца глаз. С усилием, с нажимом повторил советник. «Или же...» И случилось небывалое. филард улыбнулась легко и радостно. И лицо ее серьезное, строгое, озарилось лесным весенним светом. «Ты знаешь, что еще способна заполнить пустоту. Ты знаешь об этом, советник. И ты готова дать мне это?» Филард кивнула. Пышный венок соскользнул с ее темных коз, и по ровной голубой траве запылали рыжие бархатцы и ромашки, рассыпались незабудки, расцвели калина, хмель и мак. Верность и постоянство, девичья красота — мудрости печаль сплелись голубой траве проросли сотни лет спустя, оживив каменный город. Зашумели площади, зазвенели улицы, загомонили скверы, выплеснулись с крыш флаги и знамена, сквозь оконные переплеты потянулись к небу цветы, а в лавочке, спрятанной в запутанных переулках, запахло сластями. И рыжеволосая ведьма заказала там две чашечки дымящегося настоя. Город очнулся. Но случилось это лишь сотни лет спустя. А пока, Горько-коротко качнул головой. «Благодарю тебя, госпожа моя. Да только забрать это обратно будет уже не в твоей власти. Да и не для меня ты свой дар бережешь», — сказал он. «Я выбираю лёд». Говорят, день, когда семиимённая правительница Грозагорье разделила свой лёд с эхом чужого сердца, стал первым днём магии ледяных. Вот и вновь встретились. Не побоялась снова советника своего привести О прошлом уже позабыла или о новом позаботилась? Позаботилась, вижу. Да решила не подпускать никого к себе больше. А по мертвецу-то до сих пор тоскуешь, виноградная. Горько кольнуло сердце. Много лун никто так её не звал. И мудрости набралась. Северолесь ей сходила. Да только какой огонь в ледяном кувшине разгорится! Незачем мне свои сказки рассказывать, знаю, что за магией явилась, что не выходит самой земли напоить. Но не будет тебе от меня магии, пока не оживёшь. В прошлый раз, как ко мне пришла, человеком была. А теперь колдунья, без огня, без крика, одна печаль. Судьба моя, видимо, ледяных девиц одёргивать. ворожбу просишь? Так иди, наберись горя, радости, тревоги, пламени. Ума разума нажила, бессмертием облачена». Податями обложено, они тепла, ни ласки пальца не чувствуют. Замешаешь на такой крови зелья на магию? Никогда. Не видать тебе вдоволь колдовства, холодная Хедвика, пока не осмелишься на мир глядеть не сквозь стекло, а напрямую, так, чтобы дождь хлестал чтобы сердце резало, чтобы боль болью, голос голосом, глаза душой глядели. Голубая трава, сколько её вокруг города, сквозь сами стебли шагала, а не затронула. Сколько лун пестуешь своё сердце в холоде, без любви, без песен. С той самой поры, как дудочник к наве повернул. Уже и изморозью сердце затянуло, твой и гляди льдом покроется. А льдяное сердце — это, милая моя, верный путь на ту сторону по страшным тропам. Сколько лун не улыбалась правительница Грозогорья. Сколько советников сгубила своей суровой решимостью. Сколько чаш равнодушия испила за годы среди своих скал. Время-то как завернуло, что идёт оно для тебя, что не идёт. Скоро и сама обернёшься скалой, статуи каких боишься. Хедвика стояла, замерев в тени, и только отблески от котла колдуни взлетали по её волосам, плясали по лицу, зрачки закрадывались. Иди ищи красные травы, что прорастут насквозь, отогреют, и покуда не вернёшься ясноокой, без бесстрастия до да поволоки в глазах, Безо льда в пальцах, покуда не осмелишься разбить стекло, которым от мира отгородилась помощи не жди. зелье на магию, только на крови и замешаешь. А твоя что? Не кровь, дождь. Остынь, колдунья, возьми мою кровь, — не выдержал Хцев. Что цепляешь правительницу? — А ты никак из советников под записался? — скрипнула ведьма. — Так знай, у нее таких ни не один десяток перебывал. Да ни один по не ушёл, каждый норовил алый цветок вырастить. Но девка каменная, и отцы ей это клеймо покроя передали. И сама, уж как тщилась сильной, да нетронутой остаться. И судьба её такой дорогой повернула, по которой не пройти может иначе, ручьём не пробежать. Да только самый светлый ручей в самых холодных горах бьётся. Вот и она, холодна чужда. Ищи красный цветок, правительница семиимённая. О твоей крови, советник, сколько ни лей, все равно мало будет. У нее сердце хоть и молчит, да стучит в три удара против одного. А твое что? Нет твоего, советник. от того ты и держишься при ней до сих пор. от того и не сгубила она тебя еще, несчастной чужой любовью. Догадался, а может, нет? Похож ты на кое-кого, кто тысячу лун назад ей в душу запал, да с ее руки и сгинул. Хедвика молчала. Мелкие слёзы капали на соломенный пол. Хцев не глядел на колдунью. Следил за серебристыми искрами, что змейкой бежали по сжатым пальцам правительницы. «Злишься на меня?» Думала, раз отважилась наконец прийти, так и магию получишь в разукрашенном котелке. За просто так. Я бы, может, и рада, милая. Да над этими землями облака будущие большие, небеса широкие. Какой попала магии здешние поля до ветра не разбудить? Крепкая нужна, сильная, острая ворожба. А для того нужна кровь солёная, кровь королей, сильная, горячая. Но советника привела правильно. Верно, что с прежними не совалась. Никто сердечный тебе не поможет. А он, — колдунья указала на Хцефа, — истукан тебе подстать. Скалилась колдунья, голубая трава шипела за стенами. А когда заговорила вновь, к одному только Хцефу обращалась. Сошлись у переносицы брови. Ярче вспыхнули глаза. «Бери ее, забирай правительницу свою, и идите прочь. Слуги мои вас не тронут. К востоку от стен медные туманы, туда и веди ее. На меди, на осенних кленах, на маках да на морее, может, и загустеет кровь. Опуще того на закате малиновом. Как поймешь, что пора, что потеплела она, что заискрилась летним заревом, а не зимней изморозью, возвращайтесь. Поглядим, что сумеет отдать». «Мало она отдавала», — в глаза, спросил Хцеф. «Оставь её, ведьма». «На что она мне? Это я ей надобно А ты, советник, так и не понял, зачем она ко мне пришла, коли словом сжёшься. Уходи, пока отпускаю, и её уводи. И лучше бы вам последовать, доброму ведьминому совету». Хцеф окликнул Хедвику. «Правительница, время идти». Та стояла, не шелохнувшись, глядя в ведьмины глаза. «Правительница». «Хедвика, идём!» — попросил он, коснулся её плеча. Она вздрогнула, задышала чаще. «Что с ней?» — резко спросил у ведьмы советник. Заглянула в сердце своё. А холодно там и тихо. Давно туда не глядела девочка. Сложно ей выбраться. Позови по имени. Может, откликнется. По какому? А это уж тебе решать, советник. Уходи. Хцев сжал руку своей госпожи и вывел её в сумеречную синь за порогом. На мгновение почудилось, как вспыхнул огнями город, расцвели фонарями ночные улицы, а ветер донёс нежность пряностей, перезвон стекла. Откуда-то Хцев знал, это разбился хрустальный шар, которому улыбалась таинственная гадалка. Но миг, и всё исчезло. Облака над будущим не расходятся надолго. Их ждала тёмная улица под гору, к востоку, к изножью города, где ходили медные туманы и цвели мореи, где надлежало Филард вспомнить, что на сердце её не так пусто. как на месте, где сердце должно быть у ее советника. Филард позвал он, и она подняла взгляд. Но не на него, а к горловине улочки, где на мертвыми крышами занималась Алая Заря. Каменный город в окружении голубой травы мертв. Да не всюду, да не всегда. Облака над будущим разойдутся и оживут тени. Но прежде колдовать колдунья, замешивать на крови правительницы магию семи земель. «На то ты и советник, чтобы всё знать, да ни о чём не спрашивать», — бросила Филард, сбегая по мощёной тропе ниже и ниже, оставляя Хцефа позади, словно ото всех хотела убежать, словно гнали и гнали вперёд её слова колдуньи. Бежала вниз, а там в горловине плескалось озеро, а то и целое море. Хцеф глянул мысленно на карту Северолесья, но ни одного озерца не вспомнил. Хотел было спросить, окликнуть «но». «На то ты и советник, чтобы всё знать, да ни о чём не спрашивать», Они вышли из города уже во мгле. Угасли последние сумерки. Сиял один рубиновый блеск впереди. «Пламенеют медные туманы», — тихо проговорила Филард. Хцев только подивился, куда девалась резвость, смелость ее. Чем ближе подходили к пылающей глубине, тем тише, строже становилась хедрика «Что ты знаешь об этом месте правительница?» «Лощина мала. Нет ей места. Ни в нашем времени, ни в каком другом, ни в семи землях, ни в семидесяти семи». В медных туманах рождается магия иная, нежели твоя, моя или той колдуньи. Где бы ни расстелились эти туманы, они зовут к себе солнце, рассвет, закат, полдень. Круглый год там ходят тучи, долеют зори, пасмурно до да ярко, и в дыму клубится магия. Что за магия? Огнево, хищная, опасная, нежная, кремень, что выжигает искру. Но разве недостаточно в тебе искры? Тебе подвластно дорожная ворожба, колдовство толпы, воля осени, синий шар в твоей груди. Иного рода нужна искра, — криво улыбнулась Филард. И окинула вдруг его цепким взглядом, словно в первый раз высокого, статного, серокудрого, золотоглазого. Уж тебе наверняка знакомая. О чём ты, госпожа? — тихо спросил он. О том, что не подвластно мне самой разжечь эту искру. Вот только ты, может, и мог бы помочь советник, да не в этом мире, не в этой земле, не в этом времени. Хотел было повторить, о чём ты, да осёкся, к чему вопросы, когда почти ясна ему её тихая печаль. Да вот медные туманы нездешние, может быть, помогут? Хоть хотела, да не хотела я этого, береглась и убереглась, а без этого, выходит, не сохранить то, ради чего береглась. Простыми загадками говоришь, И ответ к ним не сложен и туманы медные для тех кто отчаялся путанными путями ходить а ещё для тех кто вроде меня остыл в холоде и метелях или заждался беззвучно промолвил цеф отпусти меня советник отпусти одну обожди у края попросила она и вновь он растерл плащ и устроился среди шуршащего гула краснеющего барбариса осенних песен беспокойная спутница растворилась в тумане растворилась и не вернулась. Ни через час, ни к полуночи. Минули первые звезды, когда застывший силуэт среди трав ожил. Хцев, закинув за плечи плащ, двинулся вперед. Как не просила отпустить одну, а страшно было за госпожу свою. Он нашел правительницу к рассвету среди серебряных валунов и красных вихрей. Приречный калиноясень окутал ее своей листвой. Высокая трава укрыла от туманов. Филард спала под сенью медной кроны. Он подошёл ближе, склонился над ней, и ровно в тот миг ранее солнце вызолотило её ресницы, очертило скулы, разрумянило щёки. Знал он четыре её имени, а теперь знал и три лика. Ласковой лесной девы, суровой северной правительницы и новый, здешний, спокойный, как сквозь глубину солнечных вод, в которых играет солнце, медной рунной мелии. Примечание. Мелии. В древнегреческой мифологии самые древние и единственные смертные нимфы ясеня. Туманы клонили в сон, дурманили взор, тушили разум. Хцев накрыл филард своим плащом, а сам прислонился спиной к теплому стволу клёна ясеня и не заметил, как вернулся сначала в звездное утро, за ним в ночь в мертвом городе, а там к подножию Грозагорье, к лесам Грвецов и Химер, к прежним своим жизням, к юности, к материнскому крыльцу. Плыли туманы, Плыли сладкие маковые дремы в усталой памяти. Очнулся он от того, что Филард теплой ладонью касалась его лба. «Время выждали. Пора и возвращаться. Проснись, советник. Не уходи». Он открыл глаза и в солнечном ореоле увидел ее лицо. «Вот он я. Здесь. Куда же уйду? Туда, откуда не дозваться по имени. Долго ты проспал?» Хцев поглядел на горизонт, на раскаленный медный бубен солнца. Подумал, Целую весну проспал, коли по счёту южных городов. Долго-недолго проснулся. Проснулся. Да больше не засыпай под деревьями о двух душах. Одна одурманит, другая память вытянет. Очнёшься без радости, без имени. Хцев слушал и не слушал. Вглядывался в лицо правительницы безымянной, безрадостной. Что с тобою? Глаза её стали ярче, румянец жарче. Волосы отливали медью и золотом, словно высветлилась изнутри. Не зря колдунья послала в медные туманы. Права была, а я сомневалась. Эта искра моя задышала. Давно ей простора не было в Северолесье. А здесь тепло. Здесь подземные огни и светлые грозы до да радуги. Как у берегинь. У берегинь радуга в неволе. Только в озерах и отражается. А здешняя свободная, широкая. Ты погляди. Хцев поглядел. Вокруг гасят туман. Плескалось утро. А по небу развертывало крылья радуга. Шире облаков. Шире самого края небес, Заполуденные звёзды и ночные светила. Куда мы теперь? В мёртвый город за магией для здешних земель? Нет, магия здесь, в нас. Едем домой, советник. Едем, напоим ею грозагорье, Напоим источники и колодцы. Только она и умела так, Одним словом вызвать гул голосов И дум в голове. Магия здесь. Как же берегини, Как же призрак призраков, Мраморный король. «Ведь зато ты им платишь, чтобы город твой, земли твои не тронули». «Давно пора было решиться», — глядя вдаль, молвила Хедвика и добавила с улыбкой. «Да вот тебя все ждала, а теперь не страшно. Плачу я им, чтобы город не трогали, но и городу стоять, лишь пока в его источниках крохи колдовские не озябли. А их мало, мало, и утекают они, как бы я ни хранила, по всем семи землям. На том северолесная сторона и держится еще, а как иссякнет». И сохнет магия, так и наступит простор и речным девам, и мраморной армии, и призрачным полкам. Почему? Сейчас крохи эти не дают войне меж ними развязаться, хранят до поры до времени жизнь правителей, покуда те хранить Северолесье способны. Исчезнет это, кончится дорога семи земель. от чего же ты об этом заботишься, правительница?» С бессильной злобой спросил Хцев. чего не переложишь на чужие плечи? Мало в семи землях, в северолесьях храбрых и мудрых?» «Немало. Да ни у кого из них нет, в повелении города, под которым последние жилы волшебства запрятаны. Так отрекись, отрекись, отдай горзагорье. Твою пустоту, советник, горе полнит, мою город. негоже живым с открытым сердцем ходить. Да и мало ли я от себя отрываю, чтобы и город отдавать? Не я его выбирала». Не мне от него отрекаться. Но на мне кончится род правителей Грозогорских. Это я знаю наверняка. На мне кончится. И время семи земель. И накроет их тень или радуга. Лишь от меня зависит. Ты говорила, мы к колдунье идем, чтобы магии достать для Северолесья. Колдунья в медные туманы тебя отослала. А теперь ты домой велишь возвращаться. В чем дело, правительница? Или пока я спал, случилось что? Опять всё на свете проспала виноградная. Иди-ка, погляди, пока не огранил, какой скол на камне чудной. Вспомнились слова Грегора. Ласково защемило сердце снова, как давно уже не щемило. Случилось, советник. Магии достаточно. Освободить её осталось. Возвращаемся в Грозогорье.